65. -е. Время на вес золота. Ролана. Сойр улепетывал со скоростью света, только пятки сверкали, но я знала, что это его не спасет. Дождавшись от меня долгожданных и таких желанных слов, Торос, словно стрела, выпущенная в цель. Рванул вперед, за несколько секунд, настигая свою жертву. Стремительный прыжок и пес взметнулся в воздух, толкая лапами соера в спину. Страж полетел на траву, распластавшись на ней. «Оторви от него кусок», — обращалась я мысленно к своему мохнатому защитнику, смотря злорадно на охваченного паникой мужчину. Предатель даже шевельнуться не смел, предчувствуя неминуемую беду, и она была уже близка. Я моргнуть не успела, как острые зубы пса вгрызлись в икроножную мышцу стража. Холодящий душу крик, наполненный адской болью и мучениями, пронесся по всей округе. а орал Сой, развиваясь, словно гадкий червь. Он пытался высвободиться, пытался отпихнуть пока еще здоровой ногой Тораса, Но я верила, что у него не получится исполнить задуманное. «Ролана», — судорожно охнула Инесса, округлившимися глазами, наблюдая, как Тор стиснул зубы на ноге стражника и замотал головой, пытаясь оторвать от него кусок. «Боги!» Подруга не выдержала происходящего, закрывая глаза ладонью и поворачиваясь спиной. «А вот я смотрела» смотрела и не испытывала жалости к этому продажному куску дерьма, который ради своих непонятных целей решил воспользоваться невинными детьми. Крик Сойера не затихал, казалось, наоборот, стал еще громче. «Он его сожрет, произнесла Инесса. «И тогда этот гад нам ничего не расскажет. Останови, Тор!» — вцепилась в мою руку подруга. Стоит ли говорить, что на души, раздирающие вопли предателя, сбежались все, кто присутствовал в доме и рядом с ним? знала, что создала много шума, и те, кто был на стороне Сойера, уже в курсе случившегося. Поэтому действовать нужно было предельно быстро. Не обращая внимания на скопление недоумевающей стражи, я направилась к кровопролитному месту. Ни охраны, ни слуги. Никто не рискнул подойти ближе к разъяренному Тору, рвущему человеческую плоть, и визжащему, словно свинья, мужчине. Они стояли чуть поудали и смотрели на происходящее с ужасом в глазах. Торос Повысила я голос. Пёс нехотя, но все же притих. Издав рычание, он, не отпуская ноги, зажатой в пасте, лег на пузо. Сойер жалобно скулил, тяжело дыша. Его конечность не имела ни малейшего представления, восстановится ли она и будет ли такой же, как и прежде. Ведь Тор знатно ее потрепал. «Где детям?» — зашипела я кошкой. «Говори клянусь богами, ты подохнешь прямо здесь». На окрашенном твоей кровью газоне, но. Тор, уловив мою угрожающую интонацию, вновь зарычал и сильнее стиснул зубы. А! заорал Соер. Со стороны стражи послышались голоса, но я не спешила обращать на них внимание, понимая, что никому не позволю вмешаться. Тварь! Я тяжело дышала, ощущая бегущую по венам ярость. Как смел ты и твои подельники похитить детей! таких, как вы, нужно рвать на куски и разбрасывать по округе на съедение падальщикам. Тор, нельзя. Пес замер, ожидая моей команды. Крик Сойера перешел на хрип, а затем мы кашель с болезненным стоном. «Ты...» — захрипел предатель. «Ты все равно проиграла». Вместо ожидаемой мольбы, не причинять ему боль, я услышала каркающий смех, что было жутко в данной ситуации. Сойер, штаны которого, как и трава вокруг, были все в крови, хохотал, словно умалишенный. «Он все равно заставит тебя страдать, заставит гореть в собственной агонии. Ты сделала свой выбор, и он не в пользу детей». С замиранием сердца я не могла оторвать от него глаз, предчувствуя неладное. «Думаешь, я один здесь такой?» закашлялся Сойер, снова издав стон. «Ты ошиблась» и твоя ошибка выйдет тебе боком. «Кто?» — зарычала я, ощущая, что меня начинает трясти. «Кто за всем этим стоит?» Но ответа не последовало. Сжимая пальцы в кулаки, я, задыхаясь от эмоций, пыталась собраться и понять, как быть дальше. Удалось поймать свидетеля, но он не желал говорить. Даже под мучительными пытками упорно продолжал утаивать нужное мне имя. Драгоценное время утекало сквозь пальцы. Я ощущала, что начинаю паниковать. Фас! рыкнула я. Тореса не пришлось спросить дважды. Шерсть на морде животного была покрыта кровью, но его, по всей видимости, это не особо смущало, так как он снова вгрызся в ногу, терзая полуобморочного соера. Ужасающий вопль пронесся по округе. Скажи, кто стоит за похищением детей? Требовала я, чувствуя, что готова разреветься. Ведь ощущение провала подкрадывалось все ближе. Сама, скоро, узнаешь, прохрипел суэр, когда тур по мановению моей руке остановился. Уверен, один из твоих стражей уже мчится к нему. Уж не этот ли! От услышанного голоса Лимара сердце заколотилось в груди. Резко обернувшись, я встретилась с любимыми глазами, в которых читались тревога и осуждение, вызванное не тем, что я устроила здесь кровопролитие. О тем что не рассказала ему не поделилась своей бедой не сдержав слез я всхлипнула смещая взгляд в сторону где стоял доран и эрон стражи сына герцога один из них держал дергающегося молодого мужчину которого я сразу узнала именно он постоянно охранял само поместье не отходя от него ни на шаг ты меня расстраиваешь своим недоверием покачал головой лимар но с этим мы разберемся позже А сейчас я хочу услышать все с самого начала Ролана. И я так понимаю, время на вес золота. Поэтому поторопись.